Задумавшись, Рэму не заметил, как вышел из аэропорта. На здании по ту сторону крытой парковки была надпись огромными английскими буквами «Welcome to Okina Teresima Megafloat City», а чуть ниже «Okina CSA», но уже маленькими буквами. Какое-то странное провинциальное приветствие для продвинутого города. Хотя, может быть, это сделано для иностранцев. Климат тут был злым, субтропическим, солнце безжалостно полило город, отчего Рема уже вспотел. Парень направился к парковке для такси, и остановившаяся поблизости машины автоматически открыла дверь. Следом открылся багажник. Ремо погрузил чемодан туда, а сам сел на заднее сиденье. Усевшись, он очень сильно удивился: водителя-то нет. Водительское место, руль, педали, рычаг, переключения, передачи мелись, но внутри никого кроме него не было. «Куда поедем?» – спросил очень вежливый, совершенно не казавшийся механическим женский голос. Установки были выставлены лет на двадцать. Веселая девушка – начинающий таксист. Он звучал так ровно и естественно, что казался самым, что ни на есть настоящим. «Автономное такси?» На Большой Земле их почти не было, но в ПМО такси только такие. Рэму читал в путеводители по городу о них, а также о том, как с ними обращаться. Парень снял запястье мини-терминал и развернул его тачскрин. Многие называют такие устройства наручными телефонами. Это смартфон с гибким экраном, который оборачивался вокруг руки и служил попутно часами. Обычно его так и носили на руке, но в развернутом виде он превращается в 4-дюймовый тачскрин. Что же до старых моделей, которые не сгибались, то сейчас их почти никто не использует. Ремо передал через смартфон адрес назначения в систему. Можно было бы сказать пункт назначения вслух, как и в обычном такси. Но в телефоне все равно сохранена эта информация, так что отправить ее через терминал тоже хорошее решение. 16 район, третий блок, дом 23. Пункт назначения определен. Мы отправляемся. Объявил ровный женский голос, и такси медленно тронулось с места. Педаль пошла к полу, как будто ее нажал человек. Руль неспешно повернулся в сторону. Запросто могло показаться, что за рулем сидел человек невидимка Вот уже такси выехало из аэропорта и мегафлота, на котором он располагался, и подбиралось прямо к гигантскому мосту, соединяющему последнюю с основным мегафлотом диском ПМО. Едва машина заехала на мост, как открылся восхитительный вид на бесконечное синее море, ошеломляющий огромный искусственный остров-диск и вздымающийся до самых небес небоскреба. Выглядели они сейчас намного великолепнее, чем с высоты птичьего полета. Однако земли строения выглядели намного более высокими. Закрадывается даже сомнения, может ли «Мегафлот» вообще поддерживать себя на плаву с такими громадинами. Такси ехало по шоссе, петляя между группами этих самых небоскребов. Рэмо чуть было не содремал от такой комфортной поездки. И воспоминания нахлынули снова. Рамо можно мне еще кое в чем признаться?» Рэмо вспомнил мартовский разговор по скайпу, который произошел месяца два назад. «Что еще? «Устала немного», — сказала Шики. «И что такого?» Ты ведь изо всех сил стараешься. Возьми перерыв. Вот и мне так показалось. Смотрю nextlife.griani.com. NextLife — Next это сервис, который позволяет с помощью NLN заглянуть в виртуальные миры с полным погружением. Гряни создала его. Что-то вроде древнего Second Life'а. NextLife, как вы поняли, штука вымышленная. А вот это вполне настоящее. Гуглить secondlife.com. Только покруче. И как? Круто. Как глоток свежего воздуха. Понятно. Давай тоже приходи. Вместе поиграем. Хорошо, подумаю. Но до скорого. Это случилось 24 марта 2022 года. За день до раннего разрыва. Такое имя дали крупнейшие в истории человечества сетевой катастрофе, которая случилась совсем недавно появившемся Next NextLive из-за перегрузки каналов связи. В этот момент интернет забрал все мыслительные функции пользователей NextLive А тела навечно лишились сознания. Души исчезли. Рэму впал в ступор, когда увидел новости об этом в сети. Парень вместе с родителями в спешке собрались и полетели ночным рейсом на Кинотарисиму, чтобы узнать что-нибудь о Шике. Но увидели они лишь ее тело тело Шики, лежащее в больничном боди-пуле. Лицо девушки, мирно спящей в культуральном растворе, было очень спокойным, даже не верилось, что ее душа исчезла. Но это неоспоримый факт, сказал доктор. Здесь мы бессильны. Все пользователи NextLive'а во всем мире сейчас пребывают в таком же состоянии. Никто еще не проснулся. Родители сдались. Мама плакала. Отец отвернулся от бездыханного тела. Нет, от оболочки дочери, будто не хотел на нее смотреть. Ремо, однако, неотрывно глядел на Шики. На ее спокойное лицо. Да не умерла она еще, Просто потерялась. Устала от учебы и решила отдохнуть. Она точно вернётся. «Нет, я сам ее верну», — подумал Рэму. «Не знаю, что я могу, но нужно действовать». Вернулся он с родителями снова ночным рейсом, так что взглянуть на красоты Акина Тарисимы с неба не удалось, но парень постоянно думал об этом. Именно поэтому он сказал родителям, что хочет переехать учиться в ПМО. С решения до разговора прошел примерно месяц, но если Ремо что-то решил, то от своих слов не отступится. Похоже, родители поняли настоящий замысел парня, Они без возражений дали согласие на его участие в тесте для перевода в первую старшую школу ПМО. Возможно, решили, что это хоть отчасти загладит их вино. После месяца страшнейшей забрюшки Рэму легко и просто сдал тест. У его родителей была работа в городе, поэтому на Окино он отправился один. Без планов и с одним лишь сомнительным решением. «Уважаемый клиент, мы прибыли!» – объявил женский голос. «А, простите, задремал». Рэму резко открыл глаза и поднялся, но, взглянув на водительское сиденье, удивился: Да, оно пустовало, водителя не было. Парень отругал себя в мыслях за забывчивость, молча открыл дверь и вытащил чемодан из автоматически открывшегося багажника, а затем перевел взгляд на дом, где он отныне будет жить. На входе в здание висела табличка с надписями Катакана английским: Цветочный дворец Flower Palace. Белое, даже белоснежное, цилиндрическое здание. 9 этажей, почти новое, нигде не видно изъянов. На крыше вздомался огромный ветрогенератор, он сразу же бросился в глаза. Причём там стоял необычный ветряк с горизонтальной осью вращения. У этого ветрогенератора ось вертикальная, а вокруг крутятся лопасти. Местность здесь ровная, ни холмов, ни долин. Ветер с океана дует почти всегда, поэтому и скорость его вращения достаточно высокая. Кроме вертикального ветряка на крышу также установлено несколько вогнутых зеркальных панелей, Если мы примем первую затычинку, то вторые будут лепестками. Наверное, это солнечные панели концентрационного типа, которые используются в солнечных электростанциях. Вполне подходящие конструкции для цветочного дворца. Человек с материка бы назвал этот дом футуристическим, но по меркам океанотересимы это просто красивое здание. Дело в том, что те самые футуристические элементы на крышах, солнечные панели и ветрогенераторы, стоят на каждом здании в городе. По крайней мере, Рэм увидел их везде, пока ехал сюда на такси. Разве что на большинстве стоят ветряки с горизонтальной осью. Эх. Но сейчас лишь вздохнул и взглянул на дом. Обычно, точнее два месяца назад, до того, как исчезла душа Шики, Рэм обоглазил во все глаза, подсчитал бы, сколько примерно производят энергии ветрогенераторы и солнечные панели, и восхищался бы еще долгое время. Может быть, задумался бы над тем, сколько же всего энергии вырабатывает город, раз на каждом здании стоят солнечные ветряные электростанции. Но желания у него совсем не было. А если сказать точнее, то сейчас его занимала лишь одна мысль, что же ему сделать в этой безнадежной отчаянной ситуации, чтобы спасти Шики. Белоснежное здание сверкало в оранжевых лучах заходящего солнца, глядя на оранжевеющие лопасти ветрогенераторов, Рэму полностью осознал кое-что. То, насколько поразит человека сцена, сильно зависит от состояния души этого человека. Когда он глядел на искусственный город-диск с неба, то сумел проникнуться видом. Но сейчас, стоя перед домом, где жила его сестра, он никак не мог примириться с чувствами. Ладно, пора заселяться. Шики уже перевезли отсюда, но табличка с ее именем на двери комнаты все еще осталась. Родители Рэма оставили все как есть, не стали морочиться с административными бумагами, а когда вспомнили о комнате и хотели расстроить контракт, Рема уже заявил, что переедет в МФЦ. Вот так и получилось, что рему заселился в ту же комнату, где жила Шики. Перед входом в дом парень вытянул руку вперед. Система считала отпечатки пальцев и карту Вен, сравнила их по базе, после чего дверь скользнула вбок. Войдя внутрь, он оказался в холле, а по ту сторону стекла, нет, скорее это был усиленный пластик, раскинулся большой сад. «Наверное, Шики часто видел этот сад», — пробормотал Рэму и вошел в лифт. «Парализатор?» На шкафчике для обуви рядом с дверью лежала 30-сантиметровая дубинка электрошокер диаметром сантиметра 3 в черном пластике. Увидев ее, Рема слегка улыбнулся. Парализатор в развернутом виде представляет собой оружие самообороны длиной 1 метр 5 см с функцией электрошокера. Рэма беспокоился за сестру, которая в одиночку собиралась ехать в ПМО, поэтому год назад купил его на карманные деньги и подарил шики. В детстве они вместе занимались Кендо, так что парень подумал, что дубинка может ей пригодиться. «Да ладно тебе! Там же ничего такого нет! Вечно ты за меня беспокоишься!» Отшутилась Шики, но все равно взяла параллелизатор с собой. Он-то и лежал на полке у входа. Ха, она таки не забыла о нем. Рему еще несколько секунд смотрел на дубинку с нескрываемой улыбкой, а затем пошел в комнату. Квартира у Шики была хорошенькой, прибранной однушкой. Спальня до да кухни со столовой и туалетом более чем достаточно для жизни в одиночку. Столовая с кухней, впрочем, тоже были прибраны. Да и не видно было, что в ней активничали. На кухне не было ни пылинки, а на скатерти ни единого пятнышка. И причина этому обнаружилась в спальне. Рядом с кроватью стоял он. Глубокий контейнер, куда мог поместиться один человек. Эта штука по форме напоминала гроб. Бодипул. Сейчас он, разумеется, был пустым. Если приглядеться, то можно увидеть, как к нему подключено питание и сетевой кабель, а еще труба. С надписью Nutrient Medium Питательная среда. Именно из-за последнего кухни со столовой не требовались. Раствор, подававшийся из этой трубы, и поддерживал Шики. Постоянно день за днем поддерживал сестру, жадно поглощавшую знания и беззаботно бродившую по виртуальным мирам лежа в этом гробу. Кран на трубе тоже был закрыт. Шики! Рэму медленно провел рукой по борту пула, заглянул внутрь и неспешно лег в пустовавший гроб. Глядел на потолок. Он заметил веб-камеру, которая глядела на него сверху. Ту самую камеру, которая показала её настоящее тело во время разговора по скайпу. В мыслях вдруг появился вопрос «И почему она рассказала обо всем только мне?» Родителей чуть удар не хватил. Бодипул, НЛН. Обо всем этом они узнали только после раннего разрыва. Может, они отвернулись от дочери, но так могло произойти из-за того, что на них разом свалилось слишком много всего. Шики, наверное, больше думала о своих настоящих родителях, а не о приемных, и поэтому немного сдерживала себя в общении с ними. Да и девушка в ее возрасте едва ли просто так бы раскрылась им. Рэму не попадал в такую ситуацию, так что сказать наверняка не мог. Но окажись он на ее месте, то, скорее всего, так бы и сделал. Так зачем же Шуки призналась только мне? Из-за того ли, что мы почти одного возраста? Или считала, что со мной можно не секретничать? Или же любила меня? Нет, это уже мои фантазии». Заключил Раму и прикусил губу.